Диего выбросил короткое энергичное слово, раскорячился над пультом, и видеомы прозрели. Твердое и испятнанное белым летело на людей фиолетовое поле, закружилось каруселью, мелькнул в стороне, и пропал какой-то знакомый силуэт, и звонким ударом оборвалось вдруг движение. Наступила тишина и неподвижность. «Дьявол!» — сказал Сташевский почти восхищенно. «Я думал, конец!» «Вот именно!» — пробуручал Молчанов, растирая виски. «Мастер!» — сказал Грехов, похлопав вирта по плечу. «Не промазали?» «Думаю, максимум на полтора-два километра», — сказал спокойно Диего, снимая шлем в целях безопасности, относительной, конечно. Они совершили посадку за 140 километров от места посадки замолчавшего звездолета по другую сторону кинжального хребта. Посмотрите-ка. Грехов проследил направление взгляда Вирта и прямо под лиловым яйцом тусклого светила заметил неподвижно парящую гигантскую белесую паутину. Она была огромна. Дальний край ее терялся в желтой дымке неба и висела совершенно спокойно, словно была невесома. Узор ее с настоящей паутиной имел весьма отдаленное сходство. Но подумав, Грехов решил, что тот, кто назвал этот предмет паутиной, был недалек от истины. «Но каковы же тогда пауки?» сторож С непонятным выражением сказал Молчанов. Было уже далеко за полночь, когда горизонт впереди вдруг осветился серией сине-зеленых вспышек чудовищной яркости. «Стоп!» — мгновенно отреагировал Сташевский. Руки автоматически утопили штурвал в выемку пульта, и танк резко остановился вздохнув гасителем инерции, как уставший бронированный ящер. Еще одна серия очертила горизонт, высветив пронзительной синевой мельчайшие детали ландшафта и лица людей. Вспышки мелькнули совершенно беззвучно, и после них наступила полнейшая темень, усугубившая мрак перед рассветом. Юго-юго-запад определил Молчанов. Километров сто за хребтом. Что за вспышки? Грехов бросил взгляд на приборную панель. Эмиссионные, типа взрывов шаровых молний. После слепящего зарева вспышек глаза не замечали ни пульта, ни панели. И, казалось, фосфорисцирующие эллипсы и квадраты индикаторов висят в воздухе, ни на что не опираясь. «Хоть глаз коли!» — проворчал недовольный Сташевский. Он сидел слева, в кресле биомеханика, и грех, в глаза которого адаптировались быстро, видел его широкий силуэт. В коричневеющей тьме постепенно проступали смутные контуры кресел, аппаратов и людей. Весь купол кабины представлял собой экран аппаратуры прямого видения, поэтому иногда становилось неуютно от мысли о кажущейся беззащитности машины. Сзади послышался зевок проснувшегося Вирта. «По какому случаю остановка? Приехали?» «Тихо!» — грозным шепотом сказал Сташевский. Грехов обратился вслух, и где-то на грани восприятия услышал далекое, едва угадываемое тиканье огромного механизма. Будто порыв ветра донес сюда в неправдоподобной тишине тартарской ночи медленные равномерные удары. «Банг! Банг! Банг!» «Колокол!» — шепнул Молчанов. Грехов хотел ему возразить, потому что звуки больше всего походили на удары в гонг, но было в них что-то и от колокольного звона, бархатный бронзовый тембр, а, может быть, сыграло воображение, всегда дорисовывающее то, что человек желает увидеть или услышать.